Глава семнадцатая Освер не хотел рассказывать, но выбора уже не было. Мария, отвернувшись от него, рыдала на весь дом. Нахальная девица сейчас была такой беззащитной, что ему даже стало немного стыдно, хотя он говорил чистую правду. Мария перенеслась в их мир по ошибке, но искра в ней есть. Он продолжал смотреть в потолок, не зная, как утешить рыдающую девушку, поэтому тихо продолжил: "Наш мир магический. Драконы, эльфы, русалки, орки, вампиры и остальные расы живут в своих царствах. Хотя переезжать и не запрещено, но давно, когда случилось увиданье у эльфов, все предпочли жить на родных землях. Так вот, у каждого царства есть правитель." И желательно сохранять прямую линию наследования, иначе последствия будут ужасающими. Правитель, гарантия процветания. Момент с распределением магии он опустил. Это уже совсем лишние подробности. Но иногда нашему миру необходима помощь, и тогда можно призвать искру. Всхлипы стали тише. Кажется, Мария заинтересовалась его рассказом. Да. Искрой в самом деле интересное явление. Искрой может быть только человек из твоего мира. «У... у нас нет магии», — хлюпнув носом, произнесла Маша. «Да, магии у вас нет», — подтвердила Свер. «Но в некоторых людях живёт искра, способная впитать какую-то магию нашего мира. У каждого, кто попадает в трёхмирье, есть дар». «У меня, значит, тоже...» — в голосе девушки прозвучала надежда. «Да». Теперь колдун этого не скрывал. «И какой?» — Маша даже повернулась. «Я смогу колдовать?» «Я не знаю». Освер пожал плечами. Пусть в темноте Маша этого и не увидит. У эльфов увидала природа, и они призвали Лилию. Её дар — выращивать растения. Подробности остроухие держат в строжайшей тайне, но с появлением лилии увядание закончилось, и теперь постепенно зелёное царство вновь становится зелёным и цветущим. Машка судорожно вздохнула. Сразу видно, человек попал на своё место. Теперь лилия правит эльфами вместе с мужем, прямым наследником Айрелом. «Надо признать», — хмыкнул дракон. «У неё неплохо получается». Он замолчал, обдумывая, как сказать самое главное. А потом и у нас появилась своя искорка. Маша даже не поверила своим ушам, услышав такую теплоту в голосе вредного ящера. То есть её он чудовищем обзывает, а какой-то другой искре явно симпатизирует. «Эх, по всем фронтам у неё промашка». Привел ее не я, это сделала племянница повелителя. Наша искра способна возрождать в горах золотоносные жилы и самоцветы. Это как? Удивилась Мария. Она геолог? Нет, она просто истинная пара нашего правителя. А свер грустно вздохнул. Она вернула драконам храм будущее и скоро подарит наследников. Как видишь, все искры призываются для чего-то. Они восстанавливают магический баланс. Для чего ты хотел призвать ту, другую искру? Вопрос прозвучал осторожно. А вот тут все сложно. Драконами искры не призывались никогда. Им не было любопытно провести этот ритуал. Ну и захотелось свою искру. Интересно же, какие могут быть способности. «То есть ты из простого любопытства собрался выдернуть кого-то из привычного мира, и попалась я, а свёр, это эгоистично?» Машка была в шоке. «Там же остаются родители, привычная жизнь, а вдруг муж и дети, ты об этом подумал?» «Э-э-э, нет», — признался колдун. «Ты просто козёл, если честно!» она и в самом деле так думала тебе плевать было захотел и сделал вот просто потому что приспичило твоей левой пятки это подло но искр всегда несколько и есть выбор та девушка которую я изначально выбрал понравилась мне внешняя блондинка такая улыбается часто вежливая он рассказывал о другой искоре и Машка поняла, что речь шла о ее соседке. «И детей у нее точно нет, тебя в списке не было, я даже не знал, что две искры живут совсем рядом. Зато Катюха выйдет замуж за своего Сашку». Машка, приподнявшись, подняла подушку повыше и устроилась полусидя. «А я теперь тут так и помру в одиночестве, ни семьи, никого». «Вовсе нет». А свер тоже засунул подушку между спиной и спинкой кровати и устроился по примеру девушки полусидя. Ты можешь выйти замуж за дракона. После брачного ритуала даже родишь детей, и длина твоей жизни станет равной длине жизни твоего супруга. А драконы живут дольше всех в этом мире. Машка молчала. Новости были очень неожиданными, но обнадеживающими. То есть она может попытаться устроиться в этом мире. Нет, замуж сразу не побежит. Но главное, есть шанс, а это уже кое-что. Это все, конечно, прекрасно, но где я буду жить и на что? Насущные вопросы не давали покоя. Здесь, тихо ответила свер. Я несу за тебя ответственность перед создателем. Пока не захочешь пройти брачный ритуал или не определишься, чем будешь заниматься. В любом случае без поддержки ты не останешься. О своем будущем ты можешь не волноваться. Ты говоришь об этом так уверенно, задумчиво произнесла Маша. Она потихоньку двигалась ближе к колдуну, чтобы сложить на него замерзшие ноги. О, у меня на это есть основания и весьма. Прошепел он, ощутив на своих ногах ее ледяные ступни, весомые. Протянув руку, пощупал Машкин нос, холодный. За что ему это наказание? Иди сюда, проворчал недовольно, приглашая прижаться к его боку. Хоть бы и другой дракон мог ее согреть, иначе ему конец. Отказываться девушка не стала, быстро прижимаясь к горячему дракону. Все-таки ерунда какая-то с этим совместным сном. Почему ты назвала себя ошибкой? Немного помолчав, спросила свер. Здесь ты на самом деле появилась по ошибке, а там... Машка вздохнула. Очень неприятный вопрос. В детстве ей много из-за этого доставалось. Еще и мама подливала масла в огонь. Скажи, как у вас относятся к внебрачным детям? Скороговоркой выпалила она. Никак. Недоуменно ответила свер. Хотел продолжить, но не успел. Маша его перебила. Вот и у нас все еще никак. Проговорила она печально. Хотя раньше хуже было. Бастардом вообще жить я не была. А сейчас вроде бы какая разница. Есть о те цели нет, но все равно кто-нибудь тыкнет, что мать нагуляла неизвестно от кого. А моя еще и всем рассказывала, что я – дочь знаменитого музыканта, просто непризнанная. Представляешь? Всем рассказывала о своем романе. Так и верят в это до сих пор. А меня из-за этого дразнили сильно. Еще и как песню этого музыканта слышали, так и начинали кричать, что это мой папа не поет. «У нас не бывает таких детей», – начал объяснять Освер, когда Искра замолчала. «Я» Дети рождаются только после брачного ритуала. Да, воскликнула Машка недоверчиво, даже поднялась на локти, чтобы видеть лицо колдуна. То есть только в браке? Тот кивнул. А до почему нет? Не знаю, а свер на самом деле не знал. Так устроен наш мир. Хочешь продолжить род, проходи брачный ритуал. И разводов у вас нет. Неужели такой идеальный мир? Машка в это не могла поверить. Есть. Можно разойтись. Но дети остаются с отцом, потому что наследует его род. Это как? Не поняла Маша. Очень просто. На ком бы я не женился, мои дети родятся ночными драконами. У них будут зеленые глаза. А когда настанет время смены ипостаси, превратятся в черно-зеленых драконов. Ты же видела, усмехнулся он, потому что искра вздрогнула, когда напомнил ей о второй и по Стасе. Что, даже если женишься на русалке, весело спросила она, будет дракон и никакого русалочьего хвоста? Тогда вообще не будет детей, серьезно ответил колдун. Э, -э понятно, нужно выбирать кого-то своего вида. Мария вновь легла, предвигаясь к дракону. Ноги уже согрелись. Хорошо-то как? Блин, неужели ни один дракон ни разу не влюблялся в... ну, в Эльфийку хотя бы? Почему? Можно даже провести брачный ритуал. А свер продолжал говорить серьезно: законом это не запрещается, но у таких пар детей не будет никогда. Только если взять на воспитание. «Не такой уж этот мир и идеальный!» Машка задумалась. Представить себе, кто получится от союза дракона и русалки, было сложно. Гены доминантные и рецессивные, мутации там всякие. А тут всё просто. Любите друг друга, но размножаться не сможете. Жестоко. «Слушай, а я? Ты вроде говорил, что искра у вас тут беременна!» А ты другое дело. Лилия пока не собирается дарить правителю эльфов наследника, но предыдущая искра, отданная оркам, подарила их правителю детей. Так что можно сказать, что у тебя выбор не ограничен. И на то, что у тебя в том мире отца нет, тут никто не обратит внимания. Можешь вообще об этом никому не говорить. Уф, с облегчением выдохнула Машка. Прям для меня плюшка на плюшке. Что такое плюшка? Теперь Асвер повернул голову, чтобы лучше видеть девушку. Бонус, преимущество, подарок. Ну, не знаю я, как еще объяснить. Со всех сторон для меня хорошо. И замуж могу за кого хочу, и дети будут, и вообще. Совсем за кого захочешь не получится. Тут же разрушил ее мечты колдун. Нужно, чтобы и другая сторона была согласна. Весело, добавил он. Ткнуть пальчиком и провести ритуал не получится. Блин, облом! Притворно разочарованно выдохнула Машка. Придется ходить, уговаривать. Представив себе эту картину, Асвер расхохотался. Мария со своим характером распугает всех драконов, особенно если выйдет в своей нелепой пижаме. Эй, ты чего ржешь? Надулась Машка и пихнула дракона в бок. Да блин, чудище ты такое! Вот была бы ты блондинка! Многообещающе протянул тот. А я и буду блондинка, уверенно заявила Маша. Отрастут волосы, обрежу все это цветное и буду блондинка. Если бы знала, что попаду к вам, не красилась бы и чемодан бы собрала. А свёр расхохотался ещё сильнее. Всё-таки она забавная, боевая и одновременно ранимая, смелая до отчаяности и ужасно шумная и вредная. «Маша, если сможешь себя вести прилично, завтра я покажу тебе дворец и сад». «Правда?» Она снова приподнялась на локте, а свёр разглядел, какой радостью загорелись её глаза. «Правда?» Кивнул, подтверждая свои слова, но не смог промолчать. Но хоть одна маленькая выходка за проув в подвале или в башне без лестницы. Тьфу на тебя, драконище! Машка показала ему язык. Будет вести себя как прилежная девочка. Все, давай спать. Умастившись под боком Асвера, она повернулась к нему спиной и счастливо вздохнула. Завтра ее выпустят из дома. А то только в окно видела кусок двора и горы. А в настоящем дворце так вообще ни разу не была. Это же как побывать с персональной экскурсией в каком-нибудь Виндзорском замке. В общем, когда этот колдун не издевается и не рычит, то вполне себе нормальный мужик, подумалась Маше. Эту мысль она списала на свое нервное состояние. А свер... И вдруг нормальный мужик Пфф, такого просто не может быть.